Глава 22 «Рубеж будет пройден через шесть дней», — сообщила мне Мэлла, когда я уже стал волноваться по поводу наших расчетов-прогнозов. «Откуда ты знаешь? Я это чувствую». После ухода князя мы разговаривали подолгу и часто. Как оказалось, многие запреты на информацию с ее стороны снялись словно бы сами собой по крайней мере в том, что касалось жизни ее материалистической ипостаси. Правда, опять же, подселенка в мой разум рассказывала о Мельни как об уже состоявшейся личности, а не о ее становлении как человека, ученого и политика. На этих сведениях, к моему огромному сожалению, все еще стоял блок, и какие события станут триггером, причины для его снятия, я пока что не знал. В принципе, для предстоящей операции все уже было готово, но лишние несколько суток давали возможность потренироваться подольше. Команду я, к слову, полностью сформировал неделю назад. Сейчас шло ее боевое слаживание. Сильно помогли полученные от Канзиса закрепители. Их оказалось больше тысячи ампул, из которых с черными головками составили около трех четвертей 763 единицы. Их я забрал себе все, плюс 150 с белыми головками, остальные оставил пооры. Как мы вместе решили, при этом раскладе у возможных недоброжелателей будет меньше соблазнов отнять их у хрупкой женщины. Ведь по вполне понятным причинам мужские инъекции имели на флоре гораздо большую ценность, чем женские. Задействовать в операции предполагалось три ударных дисбота и «Аврору» в качестве их носителя. Из-за завышенных требований сложнее всего было отыскать пилотов и канониров. Хотелось, чтобы каждый из них имел не только приличный военный опыт, но и профиль четной сходимости не ниже, чем А, а еще лучше А+. Претенденты в изрядном количестве нашлись среди ветеранов-десантников, принимавших участие во второй битве у Мегадеи в составе засадной группы. Их наймом тогда занимался капитан Лайерс, и он собрал действительно лучших. Многие потом пожелали продолжить службу в территориальных войсках дома Ванруми и Тарсианском особом корпусе. Специалистами они были отличными, но их возраст и профиль до требуемых характеристик все-таки не дотягивал. Именно эту проблему помог решить закрепитель. Выбрав трех наиболее умелых пилотов и шесть операторов вооружения, я вколол каждому дозу чудо-инъекции. Результат превзошел все мыслимые ожидания. Отставники не только повысили свои профили до нужного уровня, но и серьезно помолодели. После такого, ясное дело, они были готовы идти за мной хоть на край света, в любое сражение и за любые барьеры. Десантные группы решили набирать из бывших частных убийц. Не потому, что не доверял остальным, а потому, что чувствовал, драться придется не только энергетическим или огнестрельным оружием, но еще и холодным. А в этом вопросе лучше моих коллег по схваткам на флорианских аренах никого во Вселенной не отыскать, Всего, кстати, бывших гладиаторов скопилось на Тарсе больше полутора сотен. Кто-то, правда, еще проходил курс молодого бойца, но из остальных вполне можно было сформировать усиленную абордажно-штурмовую команду целого крейсера. Мне в предстоящем деле столько не требовалось, поэтому отбор проводили достаточно жестко, только добровольцы и только лучшие. В добровольцах недостатка не наблюдалось. Попасть в формирующуюся команду желали все до единого. Некоторые из тех, кто отсеялся, потом даже обижались. Почему, мол, не взяли? В целом в десантную группу вошли 24 человека. Три полных отделения. Первым командовал Гриф, мой старший товарищ по кудусу Переки. Вторым Дранг, и боец из кудуса Мамия. Ныне мастер-сержант особого корпуса. Третьим отделением я решил командовать сам, назначив своим заместителем Борсия. С ним, кстати, получилось весьма интересно. Когда он в последнем разговоре в баронстве упомянул, что уже проходил порталами «Я, занятый мысленной рейдом нашу году, почему-то решил, что речь идет о портале на Тарс, хотя на самом деле борстом еще не бывал, а прыгал из княжества в МБВ и обратно. Те, кто, в отличие от него, поднимали свой индекс переходом во внешний мир и возвращались на флору на космическом корабле, естественно, делились впечатлениями и переживаниями соратниками». Говорили в том числе и о том, что запрет на проникновение через защитную дымку больше на них не действует. Борси предположил, что это правило распространяется на всех проходящих порталами. Я же по факту пропустил это мимо ушей, не вникнув и не проверив. Хвала небесам, что хоть распоряжение отдал ему правильное. Приказав перепрыгнуть на Тарс через телепорт, а не дожидаться меня на Флоре, а после лететь со мной на орбиту начал наке, И, тем не менее, без казусов не обошлось. Поскольку Борс уже был закреплен, его появление на имперской планете сразу же спровоцировало на ней барьерную анизотропию. Это едва не вызвало там настоящую панику. Уважаемые Сибатуи, чей бизнес основывался на отношениях с другими системами, неожиданно обнаружили, что гиперсвязь вдруг перестала работать, а следом за ней резко прекратился поток направляющихся на Тарс звездолетов. Конечно, во время войны такое уже происходило, но тогда, по причинам секретности, про анизотропию знали лишь посвященные, а остальные считали, что это просто блокада со стороны ФСП и Лану. Сегодня, в условиях мирного времени, многих это просто шокировало, причем не только гражданских. С ситуацией пришлось разбираться лично, сразу по возвращению Шугаду. Благо о реальных причинах подобной анизотропии я знал лучше кого бы то ни было. Борзи попал под подозрение первым и, как потом выяснилось, не напрасно. Сама же проблема решилась просто. Забрали закрепленного флорианца на «Аврору», вывезли из звездной системы в соседнюю, а через пару часов, убедившись, что анизотропия исчезла, вернули обратно, и на этом все и закончилось. Серьезных последствий удалось избежать. Быстро вспыхнувшие панические настроения также быстро затихли, население успокоилось, но осадок остался. Единственным, кто реально обрадовался произошедшему, оказался инженер-майор Эрлих, начальник моей инженерно-научной группы. Как он потом рассказал, благодаря случившемуся, ему удалось получить новые, совершенно бесценные сведения о природе явления. Даже не знаю, какие такие данные он там насобирал, когда мне, например, ничего нового не открылось, но пусть. Если человек увлечен, и его увлечение никому не мешает, пускай себе и дальше своими теориями занимается». Со временем, может, и пользу какой-нибудь принесет, а если не принесет, то и ладно, обойдемся пока тем, что имеем. Борсия по завершению инцидента я сразу направил проходить КМБ, только по специальной программе, максимально ускоренной и интенсивной. За полторы недели учебы парень по виду потерял килограммов 10, но результат того стоил. Выпускные экзамены у него принимал я. Конечно, опыта тактических действий имперской армии новобранец не приобрел, но теорию и практику применения энергетического оружия, групповых действий и десантирования он сдал на отлично. Впрочем, ничего удивительного. В реальных боевых действиях тайный поклонник Мелади участвовал с самого первого дня моего баронства, так что по многим воинским дисциплинам мог дать немалую фору даже ветеранам-десантникам. С холодным оружием Борс тоже обращался неплохо. Пусть и похуже бывших честных убийц, но в то же время намного лучше имперских воинов. В итоге получился эдакий универсальный солдат, умеющий практически все и ничуть не зашоренный. Единственное, что удручало, это его не самый высокий индекс барьерного сходства, без всякой возможности увеличения. После всех закреплений и переходов порталами он устаканился на 16 и подниматься выше категорически не желал. У прочих бойцов, а им я вколол инъекции всем поголовно, ИБС теперь колебался в границах от 18 до 22. Так что мой протеже оказался в команде самым низкоиндексным, низкопрофильным. Тем не менее, отстранять его от будущей операции я не стал. Как показала схватка с саранчой и безликими возле святилища, уровень сопротивляемости ментальным воздействием у него оказался существенно выше, чем у одноиндексного с ним Дидрича, а это, с моей точки зрения, стоило многого. Суть операции я объяснил бойцам за два дня до времени Че, честно предупредив их, что назад мы можем и не вернуться, а если вернемся, то явно не в полном составе. Никто после этого от участия не отказался, и дело даже не в том, что они не осознавали, на что идут, или в какой-то жертвенности, на благо всего человечества, или в простом кураже, или в обещанных премиальных. Тут скорее сработало то, что все, кого я включил в команду, уже давно привыкли ходить по самому краю, когда смерть подстерегает на каждом шагу, и случись она сутками раньше или сутками позже уже никакого значения не имеет. Умирать в одиночку, в холодной постели, от старости или болезни никто из них не собирался. А вот в компании таких же безбашенных и отмороженных, да еще и за правое дело, почему бы и нет? Задуманная, если честно, со стороны выглядела авантюрой. Полностью ее замыслом ей не делился даже с Пао и Ан. Не потому что не доверял им, а потому что боялся, что они меня отговорят. «Все шансы, что операция закончится неудачей, оценивались мной как один к одному. А при таком раскладе ни герцогиня, ни баронесса добро на ее проведение не дадут. Тем более сейчас, после едва не удавшегося похищения Элиары и Риды. Не знаю, зачем Саренче и тому, кто за ней стоит, понадобились мои дочери, но именно это, в конце концов, сподвигло меня на ответные действия. Войну обороны не выиграть. Так, кажется, говорил кто-то из земных волководцев, И я в этом с ним был совершенно согласен. Нельзя постоянно обороняться. В решающие моменты надо обязательно наступать. Решающий момент должен был наступить со дня на день». По уточненным данным, и их подтвердила Мэлла, солнечная система выходила из аномальной зоны и ничего больше не препятствовало мне нанести туда визит вежливости. С друзьями, естественно, крейсером, тремя ударными ботами и экипированными по полной программе жаждущим драки десантом. Хватит уже врагу чувствовать себя в относительной безопасности. Врага надо уничтожать прямо в логове. К замыслу покончить с войной одним выверным ударом Мэла отнеслась довольно скептически, но отговаривать от его реализации не пыталась. «Попробуй, может, что и получится», сказала она, ознакомившись с моим планом. «В игре на опережение шансы у всех одинаковые. Только будь осторожен, цитадель серьезно укреплена». Хе, «Но как конкретно ты рассказать не можешь?» Усмехнулся Ян совет. «Да, не могу. Причину ты знаешь. Но хотя бы намекнуть не...» «Намекнуть говоришь?» Мелла ненадолго задумалась. Но я бы, возможно, и намекнула, и даже на блок наплевала, но проблема вся в том, что мои знания устарели. Вот если бы ты решился напасть на врага лет это тысячу с лишним назад, а сегодня я знаю лишь то, что защита цитадели постоянно меняется, в строгой зависимости от того, кто на нее нападает. От этого, думаю, тебе и нужно плясать». Увы, но ничего больше от подселенки добиться не удалось. Она, как всегда, говорила загадками, но винить ее в этом было, как минимум, неприлично. Она ведь и так сказала достаточно много, но мне, безусловно, хотелось больше. То, что когда-то она в цитадели уже бывала и, вероятно, даже знакома с врагом, ну, в смысле, с таинственным предводителем саранчи, нагнавшим немало ужаса на человечество, сомнений на этот счет у меня оставалось все меньше и меньше». Зато появлялись другие, например, как поведет себя Майло, когда мы, наконец, встретимся с главной угрозой миру лицом к лицу. Миг, когда мир изменился, я ощутил без всяких приборов, просто внутри у меня словно бы что-то болезненно сжалось и сразу же отпустило, а через мгновение мой барьерный рисунок как будто бы вспыхнул, и я вдруг увидел себя со стороны. Яркий трехцветный огонь на фоне сплошной темноты и где-то вдали, на самом краю Вселенной, золотисто-зеленая дымка, да, бо... да более напоминающая северное сияние далекой земли. «Дир, ты почувствовал?» — отзвонилась мне через минуту Анцила. «Да, почувствовал. Думаю, скоро начнется». Что именно скоро начнется, я уточнять не стал. Эксселенция понимала все не хуже меня. Паора вышла на связь чуть позже, минут через двадцать. Видимо, из-за того, что Флора тоже, как и Земля, находилась под защитой барьера. И чтобы пробить его, информационной волне требовалось какое-то время. К счастью, ни Пау, ни Ан не подозревали, что я уже на пути к главной цели. Иначе бы мне обязательно пришлось объяснять, почему они сейчас не со мной, а на Мегадее и в княжестве. Посвящать их в свои ближайшие планы совсем не хотелось. Наверное, это говорило во мне моя старая память, земная. Женщины не должны воевать, война – это дело мужчин. Первые – хранительницы очага, вторые – его защитники. И пока есть возможность удерживать мир в таком состоянии, его надо в этом состоянии и удерживать. Потому что если это не делать, мир просто перевернется с ног на голову. Сегодня обе мои подруги занимались именно тем, чем должны. Обе нянчились с нашими моими детьми. Обе изо всех сил пытались как можно лучше переустроить наше владение. Анцила, правящий дом Великой Империи, Паоры, баронство на Флоре, и пусть их размеры были несоизмеримы, одно раскинулось в космосе на десятки звездных систем, другое занимало совсем небольшой кусок суши, всего лишь одной планеты, затраты на них выглядели в моих глазах одинаково важными. И там, и там жили люди, и там, и там ими правили мои любимые женщины, и отвлекать их на мою личную военную авантюру казалось мне почти преступлением». Эксселенс! корабль к походу и бою готов!» – доложил командир Авроры. «Десантная группа готова!» – доложили по очереди Гриф, Дранг и Борсий. «Поехали!» – скомандовал я, положив руки на сенсорные панели. По курсу движения крейсера запылало окно перехода. Через пару секунд привычная метрика скрутилась в тугую спираль, а затем распрямилась, словно сжатая до упора и резко отпущенная пружина. Из ноль пространства нас выбросило ниже эклиптики. Видовые экраны показывали знакомые с детства созвездия. Большая медведица, Кассиопея, Гончие псы, Волопас. Нет, я, безусловно, мог ошибаться в названиях, поскольку практической астрономией никогда в своей жизни не увлекался. Но, тем не менее, память подсказывала. Я все это видел неоднократно. Каждый, наверное, раз, когда поднимал голову и смотрел на усеянные звездами небо родной Земли. — Экселленс, прикажете скорректировать курс? Я посмотрел на появившееся над пультом голографическое изображение звездной системы. То, что аборигены называют ее солнечной, никто на корабле, конечно, не знал. Зеленая точка, обозначающая наш крейсер, двигалась сейчас по наклонной орбите, пересекающейся с орбитой третьей планеты, с восхождением около точки весеннего равноденствия. Если бы мы продолжили двигаться по инерции, то примерно через неделю вполне могли бы угодить прямо в Землю пусть и не как астероид, заставивший в свое время вымереть всех динозавров, но в общем и целом похоже. «Командор, можете вывести оптическое изображение этого тела?» Ткнул я указкой маркером в голокарту. «Да, экселленс, могу», — ответил с секундной задержкой Карстен. На мониторе появилось изображение. «Удивительно, но я ни разу не видел нашу Землю со стороны, с космического корабля. Картинки в учебниках, телевизоре, интернете — это совсем не то, что вживую» пусть и посредством датчиков, телескопов и сканеров. Продвинутые инопланетные технологии позволяли реально почувствовать и глубину космоса, и настоящий масштаб, и непередаваемую земными приборами грандиозность Вселенной. Даже через барьер все виделось чуть по-другому, а сам барьер, точнее его аномалия, находился от Земли практически в двух шагах зеленовато-рыжая область пространства, похожая на огромное облако пыли, растянувшееся на пару световых лет, охватывающая солнечную систему, подобно гигантской медузе, временно убравшей свои ядовитые щупальца под полупрозрачный купол. «Сколько еще это может продлиться?» — спросил я у Мэла, имея в виду время нахождения вне аномалии. «Не знаю», — честно ответила та. «Может быть год, а может и полтора, а может и целый век. Зона сейчас в состоянии неопределенности. Когда основное движение обозначится, тогда и поймем». Что ж, ничего иного от нее и не ожидалось. Все в ее функционал не входило, но попробовать все-таки стоило. Отрицательный результат, он, как известно, тоже результат. По крайней мере, порядок величин стал понятен, и это было уже кое-что. Землей и окрестностями я любовался около получаса. Все это время думал, прикидывал, сравнивал. Неожиданно вспомнилось сказанное моими женщинами на каникулах, когда они стали вдруг удивляться разнообразию местного социума. Тогда мне это показалось забавным, но сейчас это уже не выглядело ни удивительным, ни смешным. Мы – земляне и вправду относились друг к другу и к жизни не так, как инопланетчики. С одной стороны, мы могли долго, почти бесконечно терпеть жизненные невзгоды и далеко не самых лучших правителей. С другой, могли вдруг взорваться от неверно понятой фразы и рушить из-за этой причины целое государство. А еще мы всегда и с большим подозрением относились к так называемым «выскочкам», пришедшим из ниоткуда, но неожиданно получившим от жизни все, что возможно. Вот, если честно, никак, ни в каких даже самых невероятных фантазиях я не смог бы представить на нашей земле то, что случилось недавно на Флоре, чтобы абсолютный монарх, решивший отправиться на покой, вдруг передал власть какому-то левому чуваку, а его соратники и сподвижники приняли это назначение прямо-таки с библейским смирением. Для земли это выглядело настоящей фантастикой. В княжестве такая фигня прокатила в легкую, никто и не пискнул. Хотя я и предупреждал и Пау, и Гаса, и Нуну, что с признанием нового князя могут возникнуть проблемы. Они отнеслись к этому, прямо скажу, пофигистически. Но, как ни странно, все у них выгорело. Все получилось. Сутки на подготовку к походу, сутки в сопровождении пары телохранителей прежнего князя и пятерки наших бойцов до лагеря княжеской свиты. А дальше все пошло, как у Наполеона, возвращающегося в Париж с острова Эльбы. Каждое поселение, каждый город, каждый местный начальник, едва узрев кристалл власти, сразу же проникались верно подданическими чувствами и брали под козырек. Свита нового князя росла от поместья к поместью, от города к городу, а весть о его появлении разносилась по всей округе буквально со скоростью света. Короче, поход на юг превратился для третьего в настоящий триумф, и к сегодняшнему моменту газ сотоварищи находился лишь в паре дневных переходов от флорианской столицы, а там, как мне сообщила Паура, уже вовсю готовились принять нового властителя Флоры. «Единственное, чего я еще опасался, это как бы мой старый приятель не повторил судьбу настоящего Бонапарта» проигравшего через сто дней битву при Ватерлоо и закончившего свою жизнь на далеком острове, в плену и без вести. Впрочем, чтобы такое случилось, новому князю требовался реальный противник. Но, к нашему счастью, внешних врагов у княжества не было, а внутренние попросту слились, даже не попытавшись хоть как-то себя обозначить. В любом случае, вникать в тамошнюю ситуацию я планировал после, когда операция завершится. «Летим вот сюда, командор!» Указал я новую точку на карте, обозначающую самую крупную планету в системе. «Сближаемся. Занимаем стационар напротив большого пятна». «Какого пятна, экселленс?» Эксселенс? не понял лейтенант-командор. Я усмехнулся. Ха, красного. Поймете, когда увидите».